Глава десятая. Ад начнется здесь. В клуб приходило все больше людей, что неудивительно, ведь наступили долгожданные выходные. Подростки пытались немного расслабиться и не думать об испытаниях. «Я отойду в уборную, а ты закажи нам еще по стаканчику сока», приказала Мэри, встала с барного стула и поспешила уйти. Два манговых, попросила Ария Бармена. Неожиданно справа о девушке пристроилась компания молодых людей. Кажется, их было четверо. Один из них схватил сумку Марибель, небрежно кинул ее на стойку, а затем сел на ее место. Он заулыбался своим друзьям и прокуренным голосом объявил: Эй, дружище, налей четыре виски! «Ребят, тут вообще-то занято!» Подала голос Ария. И парни одновременно обернулись. «Ты чего рот раскрываешь?» «Я не... захлопнись!» Девушка непроизвольно заметила, что из-под рукава на запястье незнакомца выглядывают черные узоры. Ей вдруг стало не по себе. Она втянула воздух и попробовала вновь. «Я прошу вас просто...» Один из парней залился искренним смехом, а потом схватил со стойки стакан соком и уже в следующее мгновение вылил его содержимое Аре в лицо. «С ума сошел!» Вспыхнула девушка, подорвавшись с места. Внезапно из толпы выбежал Гоя. Он с балкона увидел, как незнакомцы подошли к Арии и поторопился к ней. Громко выругавшись, он отпихнул отморозка от девушки, и тогда на него накинулась остальная шайка. Они повалили Го на пол и начали избивать его ногами. Ария в ужасе закричала. «Прекратите! Что вы делаете?» Но никто не обращал на нее внимания. Наконец на помощь парню прибежал Тит. На другой стороне бара шум донесся и до Арна. Тот разговаривал с кем-то по телефону, И лениво курил сигарету. Но когда ему сказали, что происходит, его ноги сами рванули вперед. И на минуту тебя оставить нельзя! рявкнул он, кинувшись в драку. Аарон хорошенько врезал тому парню, который держал Гоя. Затем оторвал от морозка и Атита. Словно зверь он раскидывал противников. И вскоре потасовка сошла на нет. Ария подскочила Го лицо которого залила кровь. «Господи!» Испуганно зашептала она, пытаясь совладать с эмоциями. Аарон присел рядом. Травмы не сильные. Он уже скоро... Не успел парень договорить, как Го открыл глаза и громко закашлял. Он осмотрелся, ничего не понимая. Перед глазами прыгали черные точки. Неожиданно он увидел Тита. Тот сидел на барном стуле, и его белая толстовка пылала ярко-красными пятнами. На полу, постанывая, лежала компания уродов, пристававших к Арии. «Что здесь случилось?» — спросил Аарон, пронзив девушку ледяным взглядом. «Эти неудачники сбросили сумку Мэри, а потом... Потом он вылил на меня сок, и из толпы выбежал Гоя, Тит пытался помочь». «Вечно вокруг себя какая-то чертовщина творится!» «Я не хотела!» «С трудом верится!» Аарон помог другу встать. «Идем, умоемся!» Они направились в уборную. Ари посмотрела на Тита, прижимающего к щеке кубик льда. «Спасибо большое!» Парень болезненно улыбнулся. «Да ничего! Главное, что ты в порядке! Мы предупреждали, что в Орлеане полно не самых приятных людей!» Не все хотят на светлую сторону. С ними лучше не связываться. «Ари, прости, что я пропала, но мне позвонил куратор, и я...» Мэри Белль застыла перед друзьями и ошеломленно округлила глаза. «Боже мой, что случилось?» Встретили главных нарушителей города. «Странно, что их до сих пор не отправили на темную сторону», — пробурчал Тит. Из уборной вернулись Аран и Гоя. Го выглядел уже намного лучше. «Жить будет», — с иронией заключил Аарон. «Спасибо тебе». Гоя похлопал Аарона по плечу и подошел к Арии. «Все нормально». «Да, я в порядке. Ты как?» «Как и сказал Аарон, жить буду». «Пойдем, пока эти придурки не очнулись». «Я хотел с тобой поговорить». «Не против?» Ария нерешительно кивнула. Ребята вышли на улицу и остановились посреди переулка под звездным небом. Губа Гоя распухла, бровь оказалась разбита. Девушка чувствовала себя ужасно, но не могла найти слов, чтобы выразить эмоции. «Не самый удачный момент для признаний», — усмехнулся Го, на что Ария нахмурилась. «Признаний?» «Да». «Но я запланировал этот разговор заранее» так что все-таки скажу, что у меня на уме». Парень перевел дыхание, собираясь с мыслями. «Знаю, что прошел всего месяц с момента нашего знакомства, но я привязался к тебе, и ты стала мне дорога. Я просто... я просто хочу, чтобы ты осталась со мной». Гоя прикоснулся пальцами к щеке девушки и нежно поцеловал ее в губы. Ари удивленно замерла. Но совсем скоро ответила на поцелуй, стараясь не думать о самом главном. Ее ли Гоя человек? Арн с Титом стояли на балконе. Красные лучи неона гуляли по их лицам. Брюнет медленно выпускал дым и смотрел на целующихся Арию с Го за окном. «Даже не взглянешь?» Он усмехнулся и потолкнул Тита плечом. «Хочешь сказать, что тебе ничуть не больно?» «Что тебе от меня надо, Аарон?» «Пытаюсь выяснить причину. Почему ты расстался с ним? Он же тебя так любил». Аарон прошел приятеля острым взглядом и покачал головой. «То, что он пережил после вашего расставания, врагу не пожелаешь. Ты уничтожил его, понимаешь? Ты поступил с ним грубо и мерзко, не по-человечески. Да что ты хочешь?» Раздраженно выпалил Тит и толкнул парня в грудь. «Он счастлив теперь. Не видишь этого?» «Слепой тут ты!» Аарон достал вторую сигарету и изнуренно закурил. «Это девчонка, отвлекающий маневр. Мне вот только непонятно, почему именно она. Ария хороший человек. Признай это. А ты ведешь себя, как обиженный ребенок. На тебя кофе вылили, а ты устроил такую трагедию, будто она тебе жизнь сломала». Возможно, я погорячился, но я ничего не могу поделать со своей агрессией. Да и дело совсем не в кофе. Черные узоры стали появляться у меня все чаще, хотя я остерегался этого самого прибытия в Орлеан. А она объявилась и забрала мою единственную мечту. Причину, по которой я просыпался по утрам и засыпал ночью. Тит нахмурился, разглядывая профиль разочарованного друга. Твоей мечтой была светлая сторона? Нет. Моей мечтой было встретить там человека, который для меня важнее всего на свете. Я люблю Гоя, но не могу позволить Аре быть счастливой. Она лишила меня мечты. Да. А я сделаю так, что ад ей покажется раем. И ее ад начнется здесь. Аарон сделал еще одну затяжку, неотрывно следя за улыбающейся девушкой.